Великий Гилельс. Говорили, что у Эмиля Григорьевича трудный характер. Держится обособленно, одиноко. Так и ушел, никого к себе не подпустив. На панихиде в Большом зале консерватории речи говорили в основном чиновники, какие-то замы, завы, хотя народу было полно. Помнили его последние концерты. Помнят и сейчас. Это было ошеломляюще. Музыканты прибегали домой сверяться с нотным текстом. Он играл такое, и в голову не могло прийти, что допустимо так прочесть, на выворот, наоборот, и, черт возьми, убедительно. А еще он, Гилельс, эталон пианистического совершенства, безупречности, мог начать выступление с аккорда, вмазанного не туда. И отнюдь подобной неожиданностью не смущался, бровью не поводил. Он, прежде страдающий от малейшей неточности. Но не о том теперь шла речь. Он думал о другом, Решил для себя главное. Это было так нешуточно и так на него прежнего не похоже, вообще не похоже ни на кого, что перехватывало горло. Зал замирал. С годами, как музыкант, он вырастал все больше и все больше мрачнел. Небольшого роста, плотный, коренастый, хмурый. Когда проходил консерваторскими коридорами, студенческое щебетание увидало. Его уважали с оттенком опасливости и его самого, и о нем слышали все реже. В консерватории он больше не преподавал, на конкурсе Чайковского не председательствовал, на телевидении почти не выступал, в прессе о нем почти не упоминали. Но, разумеется, никто не сомневался в полном его благополучии. Если уж Гиллерс неблагополучен, то кто? Все награды ему вручили, все звания присвоили. Словом, если он что-то не получал, значит, сам отказывался. И вот это правда. Все-таки удивительно, как те же самые ноты можно сыграть настолько по-разному. Если сверить записи того же концерта Рахманинова, того же Моцарта, сделанного в разное время, прочитаешь судьбу. И какой гигантский, какой мучительный это путь от юности к зрелости. Сколько горечи накапливается. Но без горечи нет знания, нет понимания того, что совершенно явственно он понял и дал возможность нам расслышать. На пластинке записью концерта Шопена фотографии Гилельса, сделанная во время репетиции. Лицо его выражает в ту степень страдания, которая не может усилиться уже ни на йоту. «Все, предел. Больше человек вынести не может. Дальше начинается парение, полет». Считать, что чья-либо жизнь, если бы подправить, скорректировать в ней кое-какие обстоятельства, могла бы сложиться иначе, счастливей, абсолютно нелепо. Как каждый человек, Гильс испытывал то, что должен был испытать. Одни от ударов увертываются, другие подставляются им будто нарочно. Они даже не заметят, что их обидели, другим свыше предписано страдать, иначе им не выкормить своего дара. Поэтому, скажем Генриха Густавича Нейгауза, еще и еще раз надо благодарить, что он, можно сказать, первый разбудил в Геллильсе его истинную натуру, причинив ему такую душевную боль, которая осталась навсегда. Навсегда осталось недовольство собой, неуклонно ведущее к совершенству. Остался червь сомнения во всех и во всем, под воздействием которого в итоге наступило освобождение. Словом, роль Нейгауза в становлении Геллильса очень серьезна, хотя и нисколько неблагостна, как пытались доказать биографы-музыковеды. Взаимоотношениях спустя почти 20 лет определены и подытожены самим Геллильсом в его ответе на письмо, полученное им от Нейгауза. Оно нигде не публиковалось, я не смею его цитировать, да и ничего особенного в нем нет». Кроме ясности, почему Геллис не был и не мог быть учеником Нейгауза, почему у них не получилось ни творческой, ни человеческой дружбы, и почему, тем не менее, фигура Нейгауза получила такую значительность в геллисовской судьбе. Обаятельный, артистичный, эрудированный Генрих Густавич, обожаемый студентами, в случае с Геллисом оказался роковой силой, как первая любовь, обманутая, осмеянная, и которую поэты, артисты не забывают никогда. Впрочем, и рыжие волосы, сплошные веснушки тоже можно счесть роковым указанием. Из-за них в детстве мучительный стыд, мальчишки улюлюкали, и он, одессит, избегая общества сверстников, так и не научился плавать. Море у него отняли из-за проклятых рыжих волос. Привык держаться стеночки, стараясь проскользнуть незамеченным. Но вот на сцене, кто видел Гиллильса за роялем, помнит король-победитель. Это и есть артистизм, полное преображение. Значит, надо было родиться рыжим и в пять лет определить, что призвание его – рояль. В 1933 году в концертной жизни страны разорвалась бомба. В Москву на всесоюзный конкурс явился из Одессы Рыжий мальчик в коротких штанах и взял первую премию. Немногие оставшиеся от тех лет свидетели вспоминают это событие как из ряда вон. Люди обнимались, целовались, поздравляли друг друга с явлением гения. Вероятно, настроение это совпало с общим, за сидевших в лагерях энтузиазмом 30-х годов. Нашу страну, как предполагалось, ожидали все новые победы, все более и более высокое качество во всех областях, во всех видах деятельности, в исполнительской тоже, что юный Геллильс доказывал. Тогда же после конкурса молодых музыкантов приветствовал лично Сталин и спросил у Мили Геллильса, а ты бы где хотел жить, в Москве или в Одессе? В Одессе, ответил Миля, и действительно вскоре отбыл туда. Закончил Одесскую консерваторию в классе замечательного педагога Рейнгбальд, педагога-друга. Тут было действительно совпадение, нежность, чуткость, но чтобы Гиллельс по-настоящему эти дары оценил, ему верно дан был московский опыт. Как штрих к победным сороковым, Берта Рейнгбальд, вернувшись из эвакуации, бросилась в лестничный пролет Точа же, выйдя из сараисполкома, где ей было отказано возвращение ее законной и оставленной на время войны жилоплощади. Туда уже заселились другие люди. На отгробии самоубийцы было воздвигнуто на средства ее ученика, имя которого долго оставалось неизвестным. Это был Гилельс. А в 1935 началась Москва. Аспирантура. Генрих Густавичный Гаусс, знаменитые открытые Нейгаузовские уроки с блеском импровизацией, цитатами из мировой поэзии, невзначай оброненными фразами на иностранных языках, то есть тем ароматом культуры, что настаивался еще до революции в прежней России, пока не отрезанной от Европы. И гауза пока не арестовывали, он еще не сидел в тюрьме. Жена академика Алиханова, скрипачка Слава Рошаль, Рассказывала, что когда выпустили из заключения Ландао, она спросила его, «Тебя били?» «Нет», — ответил он, инстинктивно зажмурившись, «только замахивались». До поры русские интеллигенты еще не представляли себе масштаб возможного, что можно будет на них замахиваться, можно будет бить. Вольный дух еще не сделался окончательно запретным, но кое-какие правила игры уже осваивались» хотя, возможно, вслух произносились не без подтекста, понятного посвященному. Генрих Нейгаус в статье, опубликованной в газете «Советское искусство» от 23 апреля 1936 года, говорит о своем ученике. «Гейлильс – активный комсомолец. Огромная чисто пианистическая одаренность Гейлильса ставит перед ним высокую задачу быть не только первоклассным профессионалом-исполнителем, но и представителем высокой культуры, насыщенной идейным содержанием. Трудно сейчас угадать, какой смысл вкладывал Нейгаус в понятие «активный комсомолец». В предисловии к тому его литературного наследия размышления, воспоминания, дневники, избранные статьи, письма, написанным Мильштейном, сказано, Мы не вправе забывать о том, что воззрение на и Гауссе, особенно философские и морально-этические, с годами существенно менялись. Сложен был пройденный путь от Канта и Ницше к Марксу и Ленину. Действительно, путь непростой, тем более для друга Бориса Пастернака, Артура Рубинштейна, Карль Шамановского, племянника Феликса Блуманфельда, воспитанника Леопольда Гадовского в Вене в музыкальной академии. Хотя почему-то кажется, что он этот путь не прошел, и вообще никто, у кого были крепкие корни в мировом культурном сообществе, кто успел сформироваться до великих перемен. Кому было, что вспомнить из другой, еще не преобразованной по-новому жизни. Их многое отличало не только внутренне, но и внешне. Помимо образованности, таланта, еще и легкость, изящества, даже в старости, вне зависимости от телосложения, артистизм, породистость. Отчаянная какая-то веселость с изрядной долей иронии. В сравнении с сугубо собранной повадкой победителей, они даже походкой своей выделялись. Им предстояло вымирать, но удивительно, что и сейчас в нашей серой хмурой толпе нет-нет, да и мелькнет чья-то нездешняя, ни впопад любезно беззащитная улыбка. В консерваторском классе Нейгауза активный комсомолец Гиллис чувствовал себя неуютно. В книге об искусстве фортепианной игры Генри Густович вспоминал тот период. «Я про себя думал так. Пусть Гилельс, когда он был еще аспирантом МГК, пока еще играет эту вещь. Например, балладу Шопена или сонату Бетховена недостаточно одухотворенно. Он еще не осилил умом и чувством всех глубинок красот, но я все-таки не буду слишком вмешиваться. То, что я могу ему сказать и внушить, он через некоторое время сам сумеет сделать» в своем, а не в моем стиле, а для настоящего художника, как я уже говорил, это решающий момент в работе и развитии. Мудро, не правда ли? Но, разумеется, Генрио Густович своего аспиранта не выслушивал молча, без единого замечания. Какие-то комментарии делались, причем публично, а не редко и на публику, ведь проводил занятия на Игаус, собирая всех учеников. И для многих это было чрезвычайно полезно. Но не для всех. Вот, например, Надя Буланже на вопрос, бывают ли на ее урок посторонние слушатели, ответила. Нет, когда хочешь что-нибудь сказать своему ученику, трудно это сделать в присутствии третьего лица. Короче, аспирант Геллильс перестал посещать класс профессора Нейгауса. Что ж, два крупных музыканта, их дело, казалось бы. Тем более, что Генрих Густович разрыва, можно сказать, не заметил. Всегда называл Геллильса в своих учениках, и поныне принято сопрягать эти имена, равно как и имена Нейгауза и Рихтера. Но случалось, предпочитая одного чернили другого. Вот и сейчас, когда Геллильса уже нет, обратная родилась версия, что он где рос, рос и вырос в гиганта, а вот у Рихтера, мол, начался спад. Почему такая неблагодарность? Разве можно забыть рихтеровские концерты на протяжении многих сезонов? когда исходил от его личности мощь и заряжала, наэлектризовывала всех присутствующих в зале. В Рихтере восхищала свобода, то, что он себе позволял. Из уст уста передавалось, что когда его, наконец, прощенного допустили в сферы, включили в праздничный концерт, сопровождающий высокое застолье, он, сидя за роялем, не начинал играть, ожидая, когда шуму ляжется, британие вилок, и и дождался иначе не мог. Другие, тоже очень талантливые, могли, а он нет, и заплатил. За границу не выпускали 20 лет. Есть чем восхищаться, но опять же у нас принято достоинствами одного корить другого. Не терпим мы многообразия, боимся, что ли, ориентиры потерять, запутаться, что хорошо, что плохо. Бескрайности для нас все словно теряет смысл. Уж коли рихтеры приняли как символ свободолюбия, значит, Геллильсу определили роль официальную, как представителя властей. Он вроде бы подходил. Награда, звание, лауреатство ведь не бывает без одобрения инстанций. Посланец советского искусства, такая миссия на него возлагалась, когда уезжал с гастролями за рубеж. Триумфатор. А на каких условиях триумфы эти осуществлялись, об этом позднее. «Искусство Геллильса замечательно по масштабу. Каменная кладка его широких и крепких построений неотразимо и радостно действует на аудиторию», говорилось в тогдашней прессе. Привлекало оно и здоровой целеустремленностью, непосредственностью и жизненной правдивостью исполнения чуждого всякой эстетской утонченности, салонных изысков и манерности. А в журнале «Работница» был опубликован материал, где мама Милли Геллильса – получившего первую премию, выражала свою благодарность правительству и лично товарищу Сталину за сына, за его светлое будущее. Вряд ли такое аренаме импонировало Нейгаузу, хотя несомненно он дарование Гелельса ценил. Но существует и такая тонкая вещь, как симпатии и антипатии, ощущение духовного родства и наоборот. Впрочем, и без родства, и без любви Нейгаус был настолько высоким профессионалом, что поставил свой диагноз правильно. Гилльс, хотя и обрел уже в те годы славу, еще не стал тем Гилльсом, которого узнали потом. И чего именно ему тогда не хватало, Нейгаус определил с абсолютной точностью. Он был прав, а вот его окружение правоту эту исказило, внесло мусор, грязь. Каменная кладка Гильдсу прилепилась и преследовала долгие годы, когда от нее уже не осталось и следа. Когда он, скажем, сонат Эскалати играл, все равно его этой кладкой прихлопывали. Впрочем, он молчал, все сжигая в себе. В результате диабет, наш-то еще в молодые годы, испарина, обморки предвести комы. И жена Фаризет, в близком кругу ее звали Ляля, всегда была наготове чтобы в случае надобности вколоть шприц. Гастроли, успехи, дифферамбные рецензии, за границей прежде всего, все это было, и, конечно, он знал цену себе. Но одновременно росло ощущение непонимания, несправедливости в своем отечестве. И никакие награды не могли эту горечь подсластить. Награды давали те же самые лица, кто артистов, художников унижал. Для того, что ли давали, чтобы после унизить. Лидеры менялись, стиль нет в либеральные времена можно было уже за жизнь не опасаться но не за честь не за достоинство. в особенности не церемонились со своими начьью совести и чувства долга полагались кто были уверены не побежит жаловаться в посольство по вражеским голосам и в кругах франдирущей интеллигенции не станет искать поддержки в европе в америке все было иначе иначе дышалось Там не сравнивали, не стравливали, наслаждались музыкой, прекрасным исполнением. Возможность услышать сегодня одного, завтра другого, пятого, десятого. И в этом изобилии не делались сыты равнодушными. После первого выступления Гилльца в США зал приветствовал его стоя. И такое поголовное вставание стало впоследствии традиционным для его американских гастролей. Им восхищались, его баловали, его любили вне дома. Вот ведь какая беда. Но если бы с одним Гиллильсом так получилось. На крупном все рельефнее проступает, и пример Гиллильса подтверждает общую ситуацию. Ничего нет случайного в том положении, что сложилось у нас сегодня в музыкальном искусстве. Что посеяли, то и пожинаем. Как, впрочем, и везде. «Чертова валюта, будь она проклята», говорит жена Гиллильса Форизет. «А уж у нее валюта этой в руках столько перебывала». Мешками, набитыми портфелями, сдавали ее в посольство, в консульство, в родной госконцерт, где принимали огромные суммы, не утруждаясь благодарностями. В наших посольствах, консульствах, как известно, отсаживался специфический контингент. Там, бывало, не знали, как пишется фамилия пианиста. Ну и обхождение оказывалось соответствующим, чтобы не зазнавался. Сдав оброк, гильсы чувствовали облегчение. Гора с плеч. Теперь оставшуюся законную долю с легким сердцем тратить можно, как вздумается. Крепостные артисты от барщины такого размера, верно, ужаснулись бы, но наши закаленнее оказались, терпели, не жаловались и никуда не бегли. Хотя все понимали. «Меня перепродают, как лососину или икру», — сказал как-то жене Гилльз. Сопровождающая, переводчица, секретарь без которых не обходилась ни одна зарубежная поездка, оставила в артистической понеродивости в торопях пустой конверт, на котором была проставлена сумма в долларах на имя Гиллильса, о которой он ничего не знал. Мало было того, что сам отдавал по своей воле, надо было еще дополнительно унизить обманом. Распоряжались вот именно как товаром, и самое главное — крепко в узде держать». Существовало правило, по которому на зарубежные гастроли отпускалось ровно 90 дней в году. Какие бы предложения ни делались, какие бы контракты, на каких бы условиях ни предлагались, 90 дней и точка. Хочешь, здесь концерты обрезай, хочешь, там сбегай посреди фестиваля, но чтобы в норму укладывался, и объясняй свои безумства той стороне, как сумеешь. После исполнения концерта Шопена в Карнеги-холл Гиллису предложили записать его с филадельфийским оркестром под управлением Арманди, но прежде следовало получить разрешение из Москвы. «На что и от кого?» – спрашиваю у Фризет. «Не знаю», – говорит, – «так полагалось». Стали ждать, разрешения не поступало, вообще никакого ответа. Арманди в Филадельфию улетел, Гиллис в гостиничном номере, не спал, не ел. Разрешение поступило 31 декабря вечером, и сразу началась запись. Тогда и была сделана фотография, где у Гиллильса не лицо, а скорбная маска. У оркестрантов филадельфийского оркестра пропал Новый год, а у Гиллильса кусок сердца. Кто ответит? По окончании записи Армандия к нему подошел и молча поцеловал руку. А дома в него плевали, в прямом смысле кричали «позор». Шел конкурс Чайковского, и первую премию пианистов получил не Миша Дихтер, как хотелось публике, а Гриша Соколов. Гиллиц же председательствовал. «Один неглупый человек по этому поводу сказал, «У советских людей нет ни свободы печати, ни свободы слова, у них есть только конкурс Чайковского». Гиллиц за это только получил сполна. Его оскорбляли, машины его обливали по помоями. Что, Миша Дихтер, он был поводом. Протестовали против другого, большего, что давно возмущение вызывало, но выплеснулось на Гиллица». В рабской стране разгул демократии – это страшно. Хотя на предшествующем конкурсе Чайковского под председательством того же Геллильса первую премию получил Ван Клиберн. Геллильс расслышал глаз народа и присоединился к нему, вопреки мнению властей. Власти отнюдь такое решение не приветствовали. Геллильс вызывался на ковер, о чем прознала наша всесведущая всезнающая публика. Тогда его поведение было одобрено, позднее нет – И выражения не выбирались, хотя считали себя эти люди интеллигентами. Ох, как мы любим рисковать за чужой счет. Любим упиваться свободой, оплаченной не нашей кровью. Любим возлагать цветы на могилы. И каяться любим со всеми вместе. Со всеми вместе нагрешив. Там у них легендарная Маргарита Лонг расточала комплименты и просто такие материнскую заботливость. Артур Рубинштейн сам клубнику покупал и приносил, не считал, представьте, зазорным. Папа, Павел VI, сетовал, что некоторых записей Гилельса нет у него в фонотеке, а уж короли, принцы, знаменитости разные, почитали за честь. Дома же было одиноко, и на концертах в Большом консерваторском зале и в зале Чайковского среди публики сидели те, кто недавно кричал «позор», хотя, конечно, как артист он должен был это в себе преодолевать отрешаться И сверху давили, рекомендовали. Он порой уже сдерживаться не мог, взрывался. Пришло то, что должно было прийти. Яростное, нестерпимое желание свободы. Он прошел путь, обратный указанному пророками и революции. Не от Канта Ницше к Марксу, к Ленину, а в противоположном направлении от активного комсомольца, рожденного в шестнадцатом году, с готовностью впитывающего новые веяния доверчиво ждущего светлое завтра, к вниманию Библии, отношению к ней как к главной книге. Библия была с ним до последнего часа, ее передали из кремлевской больницы вдове вместе с наручными часами. Этот пройденный Гиллильсом путь отразился в исполняемой им музыке. Есть, к счастью, пластинки, записи, так что все слышно. Слышно, как на предельной боли он поднимается и идет, и уходит от всего и от всех. уходят туда, где рано или поздно встречаются все истинные таланты, и где им должно быть, там, где свобода. 1990 год.